В туманах, над сверканием роз, Безжалостный, святой и мудрый, Я в старом парке дедов роз, И солнце золотило кудри. Не погасал лесной пожар, Но гарью солнечной влекомый Стрелой бросался я в угар, Целуя воздух незнакомый. И проходили сонмы лиц, Всегда чужих и вечно взрослых, Но я любил взлетание птиц, И лодку, и на лодке весла. Я уплывал один в затон Бездонный заводи и мутный, Где утлый остров окружен Стеною ельника уютный, И там, в развесистую ель, Я доску клал и с нею реял, И таяла моя качель, И сонный ветер тихо веял. И было как на Рождестве, Когда игра давалась даром, А жизнь... Сходила синим паром к сусально-звездной синеве. Июль тысяча пятого